Глава пятнадцатая. Как было велено, Каннингем дожидается меня в библиотеке. Он сидит на краешке кресла, в руке зажат чуть подрагивающий лист бумаги, написанное мной послание. Завидев меня, он встает, торопясь уйти из о р а н ж е р е и Я переоценил с и л у своих легких и теперь задыхаюсь. Воздух с хриплым свистом вырывается из н а т р у ж е н н о й груди. Коммердинер не бросается мне на помощь. Как вы узнали, что произойдет в гостиной? – спрашивает он. Я пытаюсь ответить, но горло пропускает либо слова, либо воздух, но не то и другое одновременно. Выбираю воздух, глотаю его полной грудью с жадностью, как все, что делает р й в е н к о р т и смотрю в приоткрытую дверь кабинета. Я надеялся увидеть, как чумной лекарь беседует с Беллом, но безуспешная попытка предупредить Эвелину о грозящей опасности. отняла слишком много времени, что ж, у д и в л я т ь с я не приходится. Еще по дороге в деревню я сообразил, что чумному лекарю заранее известно, где и когда со мной можно встретиться наедине, поэтому он наверняка появляется лишь там, где я не смогу застать его врасплох. Все случилось именно так, как вы описали, продолжает Каннингем, изумленно глядя на листок бумаги. Тед с т э н у э н грубо обошелся со служанкой, а Даниэль Колридж... Его отчитал именно теми словами, которые вы привели, в точности теми же словами. Я пока ничего не объясняю. Он еще не прочел самую невероятную часть письма. д о к о в а л я в до кресла, я неуклюже опускаюсь на п о д у ш к и Ноги благодарно ноют и жалобно подрагивают. Тут какой-то подвох, говорит к а м е р д и н е р Никакого подвоха. Даже в последней строке, там, где вы утверждаете, что... Совершенно верно, что вы не лорд Рейвенкорт. Я не лорд Рейвенкорт. А кто же? Я не лорд Рейвенкорт. А что это вы так побледнели? Вам плохо? Налейте себе чего-нибудь. Он покорно исполняет моё распоряжение. Очевидно, привычка повиноваться слишком сильна. Берет бокал, садится, подносит его к губам, не отводя глаз от меня. Плечи н и к н у т колени плотно сжаты. Я рассказываю ему все с самого начала, от убийства в лесу и моего первого дня во б л и ч ь и Бела до бесконечной дороги и недавнего разговора с Даниэлем. в с я к и й раз, как к о м м е р д и н е р ы терзают сомнения, он недоверчиво смотрит на послание. Мне почти жаль Каннингема. Выпейте еще, предлагаю я, кивая на его полупустой бокал. Если вы не лорд Рейвенкорт, то где же он? Не знаю. Он жив? Спрашивает комердинер, боясь взглянуть на меня. А вам этого не хочется? Лорд Рейвенкорт меня не обижает. Сердито говорит он. Это не ответ на заданный вопрос. Я снова смотрю на Каннингема. Потупленные глаза, перепачканные чернилами пальцы, выцветшая татуировка из темного прошлого. Меня поражает внезапная догадка. Он боится. Но не того, что я ему рассказал. Он боится того, что может быть известно человеку, который уже прожил этот день. Он что-то скрывает. В этом я уверен. Каннингем, мне нужна ваша помощь, говорю я. Дело очень много, но в о б л и ч и е р е в е н к о р т а я не в состоянии выполнить все необходимое. Он одним глотком опустошает бокал, встает. От выпитого на щеках вспыхивают пятна румянца. А в голосе неожиданно прорезается смелость. Сейчас я вас покину, до завтра, когда лорд Рейвенкорт, он умолкает, подыскивая слово, вернется. С коротким поклоном он направляется к двери. По вашему, он не откажет вам от места, когда узнает, что вы хотите от него утаить? резко спрашиваю я. Неожиданная мысль будоражит мне ум, как камень, брошенный в пруд. Если я прав и Каннингем действительно скрывает что-то постыдное, это можно и нужно обратить себе на пользу. Он останавливается у кресла сжимает кулаки, спрашивает, глядя поверх меня: «О чем вы? Проверьте сидение вашего кресла», — говорю я, стараясь не в ы к а з а т ь волнения. Я действую, опираясь на вполне логичные предположения. Но это еще не означает, что они оправдаются. Он смотрит на кресло, оборачивается ко мне, безмолвно приподнимает подушку кресла, находит под ней белый конверт. Я кривлю губы в торжествующей улыбке. Он распечатывает конверт, читает записку, понура опускает плечи. Откуда вы узнали? Хрипло произносит он. Пока мне ничего не известно, но в своем следующем облике. Я твердо намерен разузнать ваш секрет, а потом вернусь в библиотеку и спрячу записку с этими сведениями там, где вы ее и нашли. Если наша беседа завершится неудовлетворительно, то конверт будет спрятан там, где его обнаружат другие. Он фыркает с таким презрением, будто собирается дать мне пощечину. Может быть, вы и не Рейвенкорт, но рассуждаете вы совсем как он. Осмыслив это заявление, я на миг умолкаю. До сих пор я считал, что моя личность, какая ни наесть, перемещается в новое обличье, как горсть мелочей в карман. А что, если это не так? В предыдущих воплощениях мне бы не пришло в голову ни угрожать Каннингему шантажом, ни тем более привести угрозу в исполнение. В поведении Себастьяна Белла, Роджера Коллинза, Дональда Дэвиса и р е й в е н Корта нет ничего общего. Может быть, я... Не подчиняю их своей воле, а наоборот подчиняюсь их желаниям. В таком случае мне надо действовать с превеликой осторожностью. Одно дело занимать тело этих людей, и совсем другое повиноваться любой их прихоти. Каннингем, сбивая меня с мысли, подносит огонек зажигалки к листку бумаги. Что вам от меня нужно? резко спрашивает он, швыряя горящую записку на каминную решетку. Пока, м е с т у меня для вас есть четыре поручения. Я начинаю загибать пухлые пальцы. Во-первых, у дороги в деревню есть старый колодец. В расщелину каменной кладки вложена записка. Прочтите ее, но оставьте на месте. А по возвращении перескажите мне содержание. Это надо сделать быстро, потому что через час записки уже не будет. Во-вторых, необходимо отыскать маскарадный костюм чумного лекаря. В-третьих. Общаясь с обитателями Блэкхита, словно бы не в з н а ч а й упоминайте имя Анна. Дайте понять, что ее разыскивает лорд р й в е н к о р т И в четвертых познакомьте с Себастьяном Белом, с доктором Себастьяном Белом, да, с ним. Для чего? Я помню, как был Себастьяном Белом, но не помню, что встречался с вами. Поясняю я. Если это можно изменить, значит сегодня можно изменить и кое-что еще. Гибель э в е л и н ы х а р д к а с с л Совершенно верно. Каннингем тяжело вздыхает и оборачивается ко мне. Он выглядит каким-то и з м о ж д е н н ы м будто не беседовал со мной и целую неделю скитался по пустыне. Если я все это исполню, то содержание вашей записки останется в тайне? – спрашивает он. с отчаянной надеждой в голосе. Да, даю вам слово. Я протягиваю ему липкую от пота ладонь. Тогда у меня нет выбора. Он твердо, почти безбрезгливости, пожимает мне руку и уходит, торопливо, словно убегая от дальнейших поручений. Влажный воздух обволакивает меня, пропитывает одежду, просачивается до мозга костей. В библиотеке веет унынием, и я тяжело опираясь на трость, стою с кресла. Выхожу в кабинет и оттуда отправляюсь в апартаменты р е й в е н к о р т а чтобы подготовиться к встрече с Хеленой Харткасл. Если она собирается убить э в е л и н у то Бог мне свидетель, я у нее это в ы п о т а ю В доме тихо. Мужчины ушли на охоту, женщины собрались в оранжерее. Даже слуги исчезли где-то в подсобных помещениях. Готовят все необходимое для сегодняшнего бала. Безмолвие нарушает только дождь. Он стучится в окна, требует, чтобы его впустили в дом. Белу не хватало шума, но р е й в е н к о р т всегда замечает пороки окружающих, и тишина его успокаивает, освежает, как свежий воздух, ворвавшийся в затхлую комнату. Мои размышления прерывает звук шагов медленных, и решительных. Я пока добрел только до обеденного зала, где по стенам над длинным дубовым столом красуются древние охотничьи трофеи — пыльные звериные головы с выцветшим мехом. Эхо шагов разносится по пустой комнате и з д е в а т е л ь с к и п о д р а ж а я моей шаркающей походке. Обливаясь потом, я замираю. Шаги смолкают. Утираю и с п а р и н у салба, нервно озираюсь, жалею, что у меня нет хотя бы ножа для бумаги. Неповоротливое тело Рэйвенкорта тянет меня к о дну, как огромный якорь. Я не могу н и убежать, н и дать отпор, а даже если и мог бы, то дрался бы с воздухом. Обеденный зал пуст. Помедлив, снова трогаюсь с места. Опять слышу за спиной призрачные шаги. Резко о с т а н а в л и в а ю с ь и шаги утихают. Из за стены доносится зловещий смешок. Сердце колотится, по коже бегут мурашки. Объятый ужасом, я неуклюже бросаюсь к двери в гостиную, через которую виден вестибюль. Шаги больше не подражают моей походке, они приплясывают. Смех раздаётся со всех сторон. Я ковыляю к дверям, задыхаясь от страха, едва не спотыкаясь от рост. Пот заливает глаза. Добираясь до вестибюля, смех обрывается, вслед мне несётся шёпот: «До скорой встречи, кролик».